Стая птиц, каждая в огне. Звёзды летят пулями. Алые пятна обрастают плотью. Вот гнездо, часть туловища, конечности. Непрерывное и вечное всегда неизменная. Стая огненных угольков. Там, где иссекает серость, вечная вода. Плоская шире движется медленно, будто жидкость. В итоге есть только поток. Бесцельный поток, самое низшее, что выше знания. Он есть холод, а потому не может мерзнуть. Тело — плоская вода, снижающаяся на миллиметр за километр. Торс — длиною мир. Оледенелое течение от начала и до конца. Огромные островки, изгибы лет. Ленивая медленная кривая. Предельно обездвиженное движение. Один растянутый порог. Совсем ни река, не мокрая, не бурая, ни медленная, ни на запад. Нет ничего, только волнение тут и там. Лицо вытягивается в беззвучном крике. Белая колонна, освещенная потоком света. Затем безграничный ужас. Подъем в воздух, переворот и падение. Что угодно, лишь бы не попасть. Изданный звук не становится словом, но говорит «Пойдем! Пойдем!» Навстречу смерти. Наконец есть лишь вода. Ровная вода, растекающаяся до своего уровня. Вода — ничто, но утекает в никуда.